291. Особенно трудно воспринимается мгновенность действий тонкого тела. Люди настолько связали себя условным понятием времени в земном выражении, что им невозможно отрешиться от протяженности времени. Только те, кто уже привык выходить в тонкий мир, знают, как много можно вощуствовать мгновенно. Много можно вощуствовать в духе. И нужно беречь каждое восприятие.